Древний дико, глаза, долгие золотисто карии, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя, с тусклой, первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб,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 23 мая 1944 год.